Подвиг Тарапыгина «Мое существование парадоксально», — написал Иосиф в речи о пролитом молоке, подводя итоги первых десяти лет взрослой жизни. Один из парадоксов этих десяти лет состоял в том, что формально советской власти было трудно обвинить его в девиантном поведении, труднее, чем большинство молодых людей нашего круга. Он мало пил, не то что большинство из нас, не баловался наркотой, Как некоторые тогда еще немногие, не фарцевал, как, например, Давлатов, он не участвовал в диссидентском движении, и в его ранних стихах не часто встречаются места, которые можно истолковать как политические выпады против режима, в отличие, скажем, от стихов других авторов Гинзбургского синтаксиса, песен Галича или даже эзоповских текстов Евтушенко. Он не соответствовал фильетонному типу избалованного стиляги маменькиного сынка или оторванного от жизни книгачея. Он вырос в небогатой семье, в скверных бытовых условиях и серьезным книгачеем стал только уже в юношестве. К нему нельзя было обратить обычное суровое назидание «Пойди-ка ты на производство, поработай у станка, поварись в рабочей среде». Ибо он так и сделал, без всяких понуканий. В 15 лет пошел работать у станка, потом трудился на других пролетарских работах, ездил, что твой песенный романтик, в трудные северные экспедиции. Попытка угона самолета с целью побега за границу, так это даже не утруждавший себя юридическими тонкостями КГБ не мог ему пришить. Один человек сказал, что Бродский говорил, его даже в формализме, так со сталинских еще времен, идеологические контролеры называли любое художественное экспериментаторство. Обвинить было трудно. Помню, как Володя Тарапыгин, редактор нашего костра, когда ему в секретариате Союза писателей дали посмотреть пачку стихов Бродского, искренне удивлялся. Они же такие классические. Он полагал, что будут какие-то непонятные выкрутасы, вроде как у Сосноры или Вознесенского. А по сравнению с Бродским, даже Роберт Рождественский, на которого Тарапыгин равнялся, был авангардист. Именно от этого преследования Бродского воспринимались даже осторожными, интегрированными в систему людьми, вроде Тарапыгина, как очевидная вопиющая несправедливость. Вот Солженицына, который покушается на святое, на Ленина, восхваляет предателей власовцев, обращается за поддержкой к нашим врагам на Западе, Тарапыгин мог осуждать с чистым сердцем. А тут… Володя Тарапыгин был полноватый, высокий мужчина кореглазый, с правильными чертами. Такие в те времена нравились проводницам и буфетчицам, что, я думаю, скрашивало и разнообразило его жизнь. Когда я пришел в костер, он был заместителем главного редактора. Потом стал главным. По работе у меня с ним отношения были хорошие, да и так мы вроде не враждовали. Во всяком случае, выпивали вместе то и дело, но приятельства не было. Он все же был больше номенклатурой, чем литератором. Эти вечные как бы с юмором, а на самом деле с упоением рассказы о поездках на пленумы, фестивали, декады, как в Новосибирске три дня ждали вылета во Владивосток и так хорошо сидели, что не заметили, как Серега отлучился, а он, оказывается, слетал в Москву и обратно. А пиджак его тут, на стуле, ха-ха, висел. Он был начисто лишен литературного дарования. По-моему, его идеалом был Роберт Рождественский. Сам по себе порядочный пустозвон. Но и тот что-то из себя представлял по сравнению с нашим Володей. Сам он, видимо, себя причислял к плеяде Евтушенко, рождественского, Акуджавы. Ведь он и сам писал смело. Поэтическая смелость его была такого рода. Когда в 1954 году сняли за моральное разложение министра культуры, философа Александрова, Тарапыгин читал на вечере в университете стихи о том, то на нашем славном пути к коммунизму нет-нет, а будут встречаться еще бюрократы, извинящим от смелости голосом кульминационную строчку. Может быть, философы, министры будут попадаться среди них. Другое дерзновенное произведение в его репертуаре было про проводницу, которую некоторые ханжи осуждают, а она живет не по выгоде, а по сердечным порывам. Тут ударная звонкая строчка была: "Нелька-нелька, как же ты права". Однажды он позвал меня с собой на выступление в детскую спортивную школу-интернат в Сосновку. Тогда там рядом на Ольгинской жила Куджава. Я в качестве заведующего спортивным отделом должен был что-то рассказать про спорт, Тарапыгин стихи прочитать, а Куджава спеть. Я рассказал, Тарапыгин прочитал про Нельку, а Куджава спел. Подростков, естественно, интересовал только Акуджава. Мы втроем протискивались сквозь толпу юных спортсменов к выходу. Они, не замечая нашего присутствия, возбужденно говорили об Акуджаве, а один противным голосом пропищал «А я Тарапигин!» и все засмеялись. Какая жалость тогда шевельнулась во мне к бестоланному поэту! Как не дорожил Володя своим номенклатурным благополучием, Была черта, перейти которую он не мог. На заседании Портбюро союза писателей ему поручили быть общественным обвинителем на процессе Бродского. И вот что он сделал. Тут же после Портбюро спустился в буфет и на прилюдно нахлестался коньяку до безобразия, с криками, битьем посуды, опрокидыванием мебели. И на следующий день явился опухший в ресторан с позаранку и все безобразия повторил чтобы ни у кого не оставалось сомнений. У Тарапыгина запой, выпускать в суд его нельзя. Это был бунт маленького человека в советском варианте, но все равно бунт, даже, пожалуй, подвиг. Кончил он рано и страшновато. Я тогда уже жил в Америке, а он был редактором не детского костра, а молодежной Авроры. На него донесли, что он печатает Крамолу. Во-первых, стихотворение Нины Королевой в котором намекалась на страшную участь царской семьи в Екатеринбурге. И в год, когда пламя металось на знамени тонком, в том городе не улыбалась царица с ребенком. Но этого мало. Был еще рассказик Галявкина. Вроде бы шутка про какого-то маразматика. Но напечатан на странице 70-й. Как раз тогда, когда торжественно отмечалось 70-летие Леонида Ильича Брежнева. За притупление бдительности Тарапыгин лишился номенклатурного поста, заболел и мучительно умер 52 лет от роду.